где помещался туалет. Раздвижные двери отделяли его от пассажиров, но так как двери были без засовов и замков, то весь вагон оказывался в общем пользовании. Изучив свои позиции, мистер Роллс понял, что он здесь совершенно беззащитен. Если бы ночью диктатор вздумал явиться с визитом, Ролзу оставалось бы только принять его. У него не было никаких средств обороны, он ничем не мог прикрыться от нападения врага, как если бы находился в открытом поле. Такое положение внушало ему сильнейшее беспокойство. Он с тревогой припоминал бахвальство своего попутчика и его цинические признания за обеденным столом, вызвавшие недовольство принца. Он где-то читал, будто бывают люди, одаренные удивительным чутьем на драгоценные металлы. Говорят, они способны угадывать присутствие золота через стены и при том на значительном расстоянии, А вдруг это относится и к драгоценным камням, — подумал он, — и если так, кому же и обладать такой таинственной силой, как не человеку, который с гордостью носит прозвище «Охотника за алмазами»? Роллс понимал, что от подобной личности можно ожидать чего угодно, и страстно мечтал о наступлении дня. Все же, не желая пренебрегать никакими мерами предосторожности, он запрятал свой алмаз в самый глубокий внутренний карман и благочестиво вручил себя заботам проведения. Поезд шел своим обычным ровным скорым ходом, и почти половина пути оказалась позади, когда сон все-таки начал побеждать душевную тревогу мистера Ролза. Некоторое время он боролся с дремотой, но она одолевала его все больше и больше. Наконец, уже подъезжая к Йорку, он вынужден был растянуться на одном из диванов, и веки его сомкнулись. Сон почти мгновенно овладел молодым священником. Последняя его мысль была о страшном соседе. Когда мистер Роллс проснулся, было еще темным темно, и только чуть мерцал слабый свет ночника. Судя по качке и не незатихавшему грохоту колес, поезд шел с прежней скоростью. Роллс в ужасе приподнялся и сел. Его мучили тревожные сны. Прошло несколько секунд, пока к нему вернулось самообладание. Потом он опять вытянулся на постели, но уже не мог заснуть. Охваченный страшным возбуждением, он лежал без сна, уставясь открытыми глазами на дверь туалетного отделения. Он надвинул свою круглую фетровую шляпу пониже на лоб, чтобы не мешал свет. Считал до тысячи, старался ни о чем не думать и применял все ухищрения, которыми страдающие бессонницы и люди пытаются привлечь к себе дремоту. Но никакие средства не помогали мистеру Роузу. Его терзали различные опасения. Старик, ехавший на другом конце вагона, являлся ему в самых угрожающих образах. Да и сам алмаз в кармане, как Роуз не пробовал улечься, причинял ощутимую физическую боль. Он сжег, мешал, впивался в ребра, и в иные доли мгновения у молодого священника мелькала мысль, вышвырнуть алмаз за окошко. Пока он так лежал, случилось странное происшествие. Дверь в туалетное отделение чуть качнулась, затем еще и еще немного и, наконец, сдвинулась в сторону дюймов на двадцать. Лампочка позади не была затенена и в открывшейся освещенной щели мистер Роллс увидел голову мистера Вендалера. В лице его выражалось напряженнейшее внимание, Мистер Роуз почувствовал, что диктатор разглядывает его. Инстинкт самосохранения принудил Роуза задержать дыхание, лежать неподвижно и, прикрыв глаза, следить за своим гостем из-под ресниц. Прошло около минуты. Голова исчезла и дверь туалетного отделения стала на место. Диктатор приходил, очевидно, не с враждебными целями, а только для разведки. В его действиях не было ничего угрожающего, скорее он сам опасался чего-то. Если мистер Роллс боялся его, то, по-видимому, диктатор, в свою очередь, не был так уж спокоен насчет мистера Ролза. Наверное, Венделер приходил, чтобы увериться, спит ли его единственный попутчик, и, уверившись, сразу удалился.